14. Момент финальной встречи с Домиником Баржазетом был уже близок. Валентин быстро шел вглубь и вверх, через все удивительные, хорошо знакомые комнаты. Эта свойчатая комната была архивом лорда Пристимиона, где этот великий корональ собирал музей истории Маджипура. Валентин улыбнулся при мысли поместить свои жонглерские дубинки рядом с мечом лорда Стеамота и осыпанным драгоценностями плащом лорда Конфалума. Вот поднимается в головокружительном взлете встроенная, кажущаяся хрупкая сторожевая башня, построенная лордом Ориоком. Поистине странная конструкция, указывающая, пожалуй, на значительно большие странности, проявленные Ориоком, когда он был на пути к Пантификату. Там двойной холл с бассейном в центре, часовня лорда Киникена примыкающая к прекрасному белокафельному залу резиденции Леди, когда она посещала своего сына. А вот стеклянная крыша оранжерея лорда Конфалума, личная слабость этого обожающего помпу монарха. Помещение, где были собраны нежные растения со всего Маджипура. Валентин молил судьбу, чтобы растения пережили эту ночь зимнего холода, потому что он мечтал в ближайшее время пройтись между ними и снова увидеть чудеса встреченные им в лесах Зимрола и на побережье Стаендара, Еще выше, через бесконечный лабиринт коридоров, лестниц, галерей, туннелей. Дальше, дальше. «Мы умрем не от холода, а от старости, прежде чем доберемся до Баржазеда», – ворчал Валентин. «Теперь уже скоро, милорд», – сказал Шанамир. «Не так скоро, как мне хочется». «Как ты его накажешь, милорд?» – Валентин глянул на мальчика. «Наказать? Какое наказание может быть за то, что он сделал? Отхлестать? Посадить на три дня на хлеб и воду? Можно ли наказать стечь, что он выбросил нас на камни?» Шанамир оторопел. «Совсем не наказывать?» «В твоем понимании наказания нет. Убить, чтобы не делал впредь зла?» «Тоже нет», — сказал Валентин. «Но сначала нужно его найти, а уж потом подумать, что с ним делать». Через полчаса Валентин стоял перед самой сердцевиной замка. Огражденными стеной имперскими комнатами, не самыми древними, но наиболее священными. У ранних короналей здесь были правительственные залы, но потом их заменили более богатыми и впечатляющими помещениями великих правителей последнего тысячелетия и устроили тут роскошное место власти в стороне от других запутанных лабиринтов замка. Самые высокие государственные церемонии проводились в этих роскошных помещениях с высокими сводами. И вот теперь одно единственное презренное существо затаилось за древними массивными дверями с огромными тяжелыми резными болтами. «Ядовитый газ», — сказал Лизамон. «накачать через стены одну канистру и прихлопнуть его там». «Да, да», — горячо поддержал ее залзанка Волк, «просунуть в эти трещины тонкую трубочку, и газ, каким в пелеплоке убивают рыбу, поработает внутри». «Нет», — возразил Валентин, «мы возьмем его живым». «А это можно сделать, милорд?» – спросила Карабелла. «Можно выломать двери», – прогудел Залзанка Волк. «Сломать двери лорда Престимиона, которые делались 30 лет, чтобы вытащить мошенника из укрытия?» – спросил Танигорн. «Милорд, затея с ядом, по-моему, не глупа. Нам нельзя тратить время. Мы не можем действовать как варвары. Никаких отравлений здесь не будет». Валентин взял руки Карабеллы и Слита и поднял их вверх. «Вы жонглеры с проворными пальцами, и ты тоже, Залзанка вол. «Не воспользоваться ли вам этими вот пальцами для других целей?» «Открыть замки, милорд?» – спросил Слив. «Вроде этого. В эти комнаты есть множество входов. Может, не все они с засовами. Идите поищите путь в обход барьера, а я пока попробую другой способ». Он подошел к гигантской заколоченной двери, на каждом квадратном дюйме которой вырезаны рельефные сцены правления лорда Пристимиона и его прославленного предшественника лорда Конфалума и положил руки на тяжелые бронзовые ручки, как бы намереваясь открыть дверь одним крепким поворотом. Он стоял так довольно долго, выбросив из своего мозга все, что напряженно кипело вокруг. Он пытался войти в спокойное место, в центре своей души, но встретил мощное препятствие. Его мозг вдруг переполнился бьющей через край ненавистью к Доминику Баржазету. За этой громадной дверью находился человек, скинувший Валентина Строна пославший его в странствия, правивший его именем грубо и неправедно, и что хуже всего, что совершенно чудовищно и непростительно, собиравшийся уничтожить миллиард невинных, ни о чем не подозревающих граждан, когда его планы начали рушиться. За это Валентин ненавидел Доминика Баржазета и за это стремился уничтожить его. Пока он стоял, цепившись в ручки двери, его мозг наполняли образы жестокого насилия. Он видел Доминика Баржазета, истекающим кровью и вопящего так, что слышно было в пидруде. Он видел Доминика Баржазета, прибитого к дереву оперенными стрелами. Он видел Доминика Баржазета, падающего под громадой камней. Он видел. Валентин дрожал от силы собственной ярости, но никто в цивилизованном обществе не снимает заживо кожу с врага. Никто не поворачивает свою злобу на насилие, даже над Домиником Баржазетом. Как думал Валентин, я могу право требовать управления миром, если не могу справиться со своими собственными эмоциями. Он знал, что пока в его душе кипит эта злоба, он также не пригоден править миром, как и сам Доминик Баржазет. Нужно бороться с этими чувствами. Биение крови в висках, дикая жажда мести, все это должно очиститься, прежде чем он сделает хоть одно движение к Доминику Баржазету. И Валентин боролся. Он расправил сжатые мышцы плеч и спины, глубоко вдохнул холодный воздух, и постепенно напряжение ушло из тела. Он нашел то место в своей душе, куда так неожиданно вошло горячее вожделение мести, и очистил это место в своей душе, и задержался в нем. И чувствовал, что в замке только двое, он и Доминик Баржазет, и дверь и единственный барьер между ними. Овладеть собой – самая малая победа, все остальное должно еще последовать. Он возвал к власти серебряного обруча леди и послал своего духа к врагу. Валентин не послал сон мести или кары. Это было бы слишком явно, слишком дешево, слишком легко. Он послал нежный сон, сон любви и дружбы, и печали о том, что случилось. Такое послание могло только удивить Доминика Баржазета. Валентин показал ему головокружительный и прекрасный город развлечений Верхний Марпин и их двоих, идущих рядом по авеню облаков. Дружески разговаривающих, улыбающихся, спорящих о различиях между ними, пытающихся сгладить расхождения и опасения. Это был рискованный путь. Он мог подвергнуть Валентина насмешкам и презрению, если Доминик Боржезет не поймет мотивов Валентина. Но и действовать на него угрозами и яростью тоже было безнадежно. Может, мягкий путь приведет к победе? Такое послание требовало больших резервов души, поскольку наивно было бы предполагать, что Доминика Баржазета можно обольстить ложью. И если бы любовь Валентина не была искренней, и это не было бы видно, передача была бы глупостью. Валентин не знал, сможет ли он найти в себе любовь к человеку, сделавшему столько зла, однако же нашел и послал ее. Закончив, Валентин взялся за дверные ручки, восстановил силы и стал ждать какого-нибудь знака изнутри. Неожиданно пришло послание. Мощный взрыв ментальной энергии, пугающий, переполняющий, вылетел из имперских комнат, подобно яростному, горячему, суврельскому ветру. Валентин почувствовал опаляющий взрыв глумливого отказа Доминика Баржазета. Тот не нуждался ни в любви, ни в дружбе. Он послал недоверие, ненависть, злобу, презрение, воинственность, декларацию продолжающейся войны. Удар был весьма интенсивным, Валентин даже удивился, что Баржазет способен на послание. Наверняка тут действовала какая-то машина его отца, какое-то колдовство короля снов. Вообще-то Валентин и ожидал чего-нибудь в этом роде, но это было неважно. Валентин крепко сказал высушающей силе энергии, посланной ему Домиником Баржазетом. Затем он послал второе послание, настолько же мягкое и искреннее, насколько послание Доминика было грубым и враждебным. Он послал сон прощения, полного забвения. Он показал Доминику Баржазету гавань, флотилию сувреельских кораблей, ожидающий его возвращения в земли отца. Большой церемонии отплытия. Стоят на набережной, смеются, прощаются. Два добрых врага, имеющих полную власть и теперь расстающихся по-хорошему. В ответ пришел сон смерти, уничтожения, ненависти, отвращения. Валентин медленно потряс головой, стараясь очистить ее от льющейся к нему ядовитой грязи. В третий раз собрал силы Валентин. Он стал готовить опять послание, но не хотел опуститься до уровня баржазета и все еще надеялся победить его теплом и добротой. Хотя любой сказал бы, что глупо даже пытаться. Валентин закрыл глаза и сосредоточился на серебряном обруче. «Милор!» – женский голос пробился сквозь сосредоточенность Валентина, как раз когда он входил в транс. Вмешательство было резким и болезненным. Валентин повернулся с несвойственной ему злостью. Он так был потрясен неожиданностью, что не сразу узнал голос Карабеллы. Она испуганно попятилась. «Милорд», — слабо произнесла она, — «я не знала». «Он овладел собой. В чем дело?» «Мы... Мы нашли способ открыть дверь». Валентин закрыл глаза. Тело его облегченно расслабилось. Он притянул к себе Карабеллу и сказал, «Веди меня туда». Карабелла повела его по коридорам с древними драпировками и толстыми коврами. Она шла с уверенностью, удивительной для того, кто никогда не бывал здесь раньше. Они пришли к той части имперских комнат, которой Валентин не помнил, к служебному входу где-то за тронным залом, маленькому скромному помещению. Слит, стоя на плечах залзана Ковола, сунулся до половины в фрамугу и производил какие-то манипуляции на внутренней стороне двери. Карабелла сказала... «Мы открыли таким способом уже три двери. Это четвертая. Еще минутку!» Слит вытащил голову и оглянулся. Пыльный, ухмыляющийся, явно довольный собой. «Открыто, милорд!» «Вот это здорово!» «Мы войдем и схватим его», — сказал Залзанка -волк. «Где ты будешь ждать его, милорд?» «Нет», — сказал Валентин. «Туда войду я. Один». «Ты, милорд?» — недоверчиво спросил Залзанка Волк. «Один?» — переспросила Карабелла. Слит, явно оскорбленный, закричал «Милорд, я не позволю!» и умолк, испугавшись своих светотатственных слов. Валентин мягко произнес «Не бойтесь за меня! Есть вещи, которые я должен делать сам, без помощи! Отойдите назад! Я приказываю не входить, пока не позову." Они смущенно переглянулись. Карабелла собралась было что-то сказать, запнулась и закрыла рот. Залзанковол рыкнул и беспомощно развел сразу всеми руками. Валентин толкнул дверь и вошел в какой-то вестибюль. Видимо, кухонный проход, едва ли знакомый Короналю. Он осторожно прошел через него и очутился в зале, обитым парчой, комнаты для одевания. Позади была часовня декерта а дальше судейский зал лорда Престемиона. Громадная сводчатая комната с великолепными окнами матового стекла и канделябрами работы лучших мастеров Немои. А за ним был тронный зал с громадным троном Конфалума. Где-то в этих апартаментах Валентину предстояло найти Доминика Баржазета. Комната для одевания была пуста и выглядела так, словно ею не пользовались несколько месяцев. Каменная арка в часовню Декерта не была занавешена. Валентин прошел туда, никого не увидел и пошел дальше по короткому изогнутому коридору с ярким зеленым, золотом, мозаическим орнаментом к судейскому залу. Глубоко вздохнув, он открыл дверь. Сначала ему показалось, что громадное помещение тоже пусто. Горел только один из больших канделябров, и то в дальнем конце, тускло освещая зал. Валентин посмотрел направо и налево по рядам деревянных полированных скамей, по занавешенным альковам, в которых позволялось скрываться принцам и герцогам, пока над ними вершился суд на великий трон Короналя, и увидел фигуру в имперской одежде, стоящую в тени стола советников у подножия трона.